В тот же день вскоре после полудня мы совершили короткую прогулку до станции метро Бейкер-стрит. Было очень приятно вновь оказаться на свежем воздухе, на солнце. Настроение у всех было приподнятое. Оделись мы кто во что. Локвуд был в длинном коричневом кожаном пальто, которое подчёркивало его худобу и размашистую походку. Джордж нарядился в нелепую стёганую куртку с высоко поднятым на талии эластичным поясом. который подчёркивал грузный зад шорца. Я оделась как обычно: куртка, водолазка, короткая тёмная юбка и легинсы. Все мы шли с рапирами. Но для себя я взяла запасную рапиру из холла. Вместе с порезами, изсаженными на наших лицах, рапиры говорили о нашей профессии и нашем статусе и встречные сторонились, когда мы проходили мимо них. Вагон метро был набит пассажирами и утопал в сладком запахе лаванды. Мужчины носили веточки лаванды в петлицах, а женщины прикалывали их к своим шляпкам. А ещё вагон буквально сиял от блеска бесчисленных серебряных брошей, заколок, колец, булавок для галстука, переливавшихся в неоновом свете лам. Мы молча и серьёзно простояли весь пятиминутный перегон по тоннелю до станции Грин-парк. Пассажиры, ехавшие с нами в одном вагоне, тоже всю дорогу молчали, а теперь провожали нас взглядами. Пока мы ехали, Джордж чистил латинский словарь. А как только мы встали на эскалатор, вытащил карандаш и написал несколько слов на каком-то клочке бумаги. "А ладно", сказал он. "Я сделал всё, что мог. На колонии написано: "Tormentum meum, laetitia mea". Правильно? Итак, "tormentum" означает страдание, боль, мука. "Laetitia" радость, блаженство. Ну no, а "meum" и "mea" это одно и то же. Мой моя. Таким образом, надпись на нашем кулоне гласит: "Моя мука моя радость". Какое-то нездоровое любовное послание, не находите? В точности совпадает с тем, что я почувствовала, ответила я. Их отношения действительно не были здоровыми. Их бросало из крайности в крайность. Половину времени они были на седьмом небе от счастья, вторую половину сгорали от отревности и ненависти. В конечном итоге ненависть взяла верх. Не думай больше об этом, Люси, сказал Локвуд. Ты свою часть работы уже сделала. Остальное сделаем мы и Джордж. Послушай, Джордж, сколько по твоему времени у нас займёт поиски в архиве? Не слишком много, ответил Джордж. Только просмотрим местные газеты, начиная с той даты, на которой я остановился. Если в прессе есть дальнейшие упоминания об Анабель Варт, мы их скоренько обнаружим. А потом заглянем, а чтобы журналы светской хроники, нет ли там чего-нибудь? Как мы знаем, Анна Белл была светской девушкой. Мы вышли из метро и направились вверх по Пикадилли. Лучи после полуденного солнца косо падали между высокими зданиями, поэтому мы то и дело переходили из яркого света в синюю тень и обратно. Стояла поздняя осень, дни становились все короче, поэтому уже сейчас город начинал готовиться к вечеру. Рабочий катил свою тележку, посыпая из неё тротуар солью. Белая соль ложилась на асфальт, словно снег. Перед большими отелями суетилась обслуга. Кто-то наполнял жаровни веточками сушёной лаванды. Их зажгут с наступлением темноты. Кто-то полировал линзы, висевшие над входными дверями приз реклам. Быстрая ходьба хорошо разминала затекшие мышцы. С каждой минутой идти становилось всё легче. Лоб вот всё ещё слегка прихрамывал. Но в целом был полн сил и свеж, как огурчик. Он снял повязку с пострадавшей от прикосновения призрака руки, давая ей погреться на солнышке. Если мы сумеем распутыть ту старую тайну, сказал он. Если сможем выяснить личность убийцы и восстановить справедливость, это будет сенсация. Мы станем знаменитыми, и все сразу забудут о том доме, который мы спалили. А также позволит нам спасти агентство Локвота компании, и оно не уйдет с молотка. Добавила я. Хотелось бы надеяться. Кивнул Лопут, быстро проходя мимо человека, продававшего туристические карты Лондона с отмеченными на них безопасными зонами, и не обращая внимания на другого торговца, призывавшего купить у него железные вещи. Но для этого нам нужно получить несколько хороших заказов, причем как можно скорее. Ты, конечно, понимаешь, что Дэпик тоже будет копаться в этом деле, заметил Чёрдж. Это не главное их направление, но они расследуют старые убийства, если они случились на памяти тех, кто ещё жив. Это ещё одна причина, по которой нам следует пошевелиться, сказал Локвуд. Так, здесь нужно перейти. Мы перешли улицу, перешагнули канавку с проточной водой, отделявшую проезжую часть от тротуар. Известно, что бродячие мертвецы не любят проточную воду. Поэтому узкие канавки с такими ручейками проложили вдоль многих главных торговых улиц Вестэнда. Надеясь, что они помогут людям безопасно передвигаться здесь по вечерам. Поначалу власти рассчитывали проложить такие канавки по всему городу, но потом признали этот проект слишком затратным. Так что, если не считать призрак ламп, жители окраинных районов Лондона могли полагаться только на себя. Мы прошлись сквозь большую каменную арку И оказались на плавно изгибающейся по дуге Ричмен-стрит. Чуть впереди, прямо на тротуаре, был установлен прилавок. Над его ярко-красным навесом трепетали на ветру флажки с золотым геральдическим львом и стилизованной буквой R. Эй, взгляните-ка! воскликнул Джордж. Горячие каштаны. Кто хочет? Возле прилавка стояла группа мальчиков и девочек в тёмно-красных куртках. Они бесплатно раздавали всем прохожим веточки лаванды. Соленые бомбочки и сласти. На открытой жаровне пощёлкивали каштаны. Прощеватый подросток раскладывал их огромной ложкой по бумажным колючкам. Волосы юных агентов были тщательно причёсаны, робы отполированы, лица у всех чисто умыты, улыбающиеся и какие-то одинаковые, словно плохо пропечённые в одной и той же форме для кексов. Это были представители ротвол, второго старейшего парапсихологического агентства в Лондоне. И благодаря умелой рекламе, пожалуй, самого популярного. За прилавком, чуть в стороне от дороги, поднимался к небу огромный из стекла и мрамора центральный офис агентства Ротвол. На раздышных фасадных стеклянных дверях красовались всё тише рычащий лев, держащий рапир в передних лапах. Мне был знаком интерьер этого офиса. В своё время я провалила здесь собеседование. Когда мы приблизились к прилавку, маленький Лид десяти мальчик протянул нам кулёк с каштанами. Подарок от агентства Ротвол, сказал он. Безопасной во тьме. У нас безопасных ночей не бывает, проворчал Локвуд. Джордж, я хочу, чтобы это просто прошёл мимо. Но я проголодался. Потерпишь. Ты не можешь идти по улице с таким кулёчком в руках, а рекламировать соперника по бизнесу преступление. Локвуд прошёл мимо мальчика, даже не взглянув на него. Вдруг замедлив шаги, взял он мальчика кулёк с каштанами и сунул его в карман куртки. Вот так, сказал он. Никто не увидит. По-моему, отказываться от вкусной еды вот преступление. Мы протиснулись сквозь довольно густую толпу у прилавка, прошли дальше и уже через несколько минут оказались в тихом зелёном сквере в квартале от Ричмен-стрит. Над сквером возвышалась колоссальная по величине И неимоверно уродливое по архитектуре кирпичное здание. На медной табличке рядом с входной дверью было написано «Национальный архив периодических изданий». Очки Дюшорча сверкнули. Это была его территория. Здесь он был у себя дома, и потому я увидела на его перепачканном каштаном лице даже что-то вроде улыбки. «Пришли», сказал он. «Говорите в полголоса. Библиотекари здесь очень строгие». В детстве я не очень много читала, это мягко говоря. В доме моих родителей книга была редким гостем. А в обучении я кэпсу меня отдали раньше, чем я пошла в школу. Разумеется, во время обучения я читала, сертификат агента нельзя получить, не сдав письменных экзаменов. А к 12 годам наизусть вызубрила руководство фиттис для охотников за призраками. Ну а потом потом, честно говоря, я была слишком занята работой. чтобы достаточно много времени проводить над книгами. Правда, иногда Якоб посылал меня в местную библиотеку поискать исторические справки о заброшенных призраками местах. Особенно часто они появлялись в районе Читбетхилл, в полумиле от нашего городка. Так что нельзя сказать, что я так уж никогда не видела зданий, битком набитых печатной макулатурой. Но такого огромного хранилища, как национальный архив, я ещё никогда не встречала. Здание состояло из шести просторных этажей, расходящихся от центрального бетонного крытого внутреннего дворика, атриума. Когда стоишь внизу, среди пальм и прочих растений в кадках, тебе кажется, что эти этажи с рядами полок и столов для чтения уходят вверх до самого неба. Под куполом крыши парила подвешенная металлическая скульптура. Украшение, а оно же защита от призраков. На каждом этаже многочисленные фигуры, сгорбившись за столань, рылись в грудах пожелтевших от времени газет и журналов. Одни из них, вероятно, искали ключи к решению проблемы, обрушившейся на нас как чума. Другие были агентами. Тут и там я видела синие пиджаки работников агентства Тумворт, лиловые тона агентства Гримбов, но чаще всего мрачно-тёмно-серую униформу агентства Фиттис. И уже не в первый раз я подумала: А почему Лок вот не выбрал какую-нибудь униформу для своего агентства? Лок, вот, казалось, был потрясён архивом не меньше моего. То ли Деллу Чёрч, то то ориентировался здесь легко и уверенно, словно в собственной спальне. Спустя несколько минут он поднял нас в лифте на четвёртый этаж, усадил за пустой стол ненадолго исчез и возвратился с первой огромной кипой пыльных серых папок. Это местная газета из округа Ричмонда, сорока девятилетней давности, пояснил он, кладя папки на стол. Анна Белварт исчезла в конце июня. Статья, которую я вам показывал, была напечатана примерно через неделю или чуть позже после этого. Локвуд, просмотри, пожалуйста, июльские номера. Думаю, для нас они могут оказаться наиболее полезными. Люси, а ты пролистай папки за осени. А я же пойду разущу выпуски London Society. Древний журнальчик. Но там среди сплетен тоже может атаскаться что-нибудь интересное. Мы с Луком выдохнули куртки и погрузились в старые номера Richmond Examiner. Свадьбы, именины, пропавшие кошки, извещения о продаже земельных участков. Никогда не думала, что всего этого может оказаться так много в одном лишь округе Лондона. Хватило бы на всю Европу, наверное. А проблемы газета тоже писала. но довольно мало. В то время природу этого страшного явления только-только начинали обсуждать. Отыскала одну из самых первых обращений к властям с требованием установить призор к лампы. Со временем их установили. А также призывы снести бульдозером все кладбища и засыпать их потом слоем соли. Этого сделано не было. Затея оказалась слишком дорогостоящей и сомнительной с моральной точки зрения. Вместо этого кладбище просто обнесли железными оградами. Ну а пропавшей в конце июня девушке я не нашла ни строчки. Локвуд и Джордж, который рассматривал черно-белые фотографии в светском журнальчике, тоже ничего не нашли. С каждой минутой Локвуд все сильнее начинал проявлять нетерпение, и то и дело многозначительно поглядывал на часы. На страницу, которую я просматривала, упало тень. Я подняла голову. И увидела трёх человек, которые стояли возле нашего стола и с нескрываемым любопытством разглядывали нас. Два подростка, мальчик и девочка, и очень молодой мужчина. Все трое были одеты в мягкие серые куртки и чёрные брюки. Униформа старейшего и самого престижного в Лондоне агентства фиттис, прославленной старой серой леди со Стрэнда. Эти с их рапир были выполнены в изящном итальянском стиле. Выглядели немного старомодно, Но были намного дороже наших простых рапир. У всех троих в руках были элегантные серые кейсы, украшенные, как и их куртки, знаменитой эмблемой агентства Fitness с серебряной фигуркой вставшего на дыбы единорога. Лофт и Джордж поднялись на ноги. Молодой мужчина улыбнулся им. "Привет, Тони", сказал он. "Это что-то новенькое. Никогда прежде не встречал тебя здесь". "Тони, за полгода совместной работы Я ещё ни разу не встретила человека, который осмелился бы назвать Локвуда хотя бы Энтили, а тут сразу Тони. На секунду я предположила, что они очень старые друзья этот молодой инспектор из Фиттис и Локвуд. Но сразу же поняла, что это далеко не так. Локвуд тоже улыбался, но такой улыбки на его лице я ещё не видела. Это была не улыбка, а скорее волчий оскал. В уголках глаз Локвуда появились глубокие морщинки. Квилл Кипс сказал он: "Ну как жизнь? Занят? Очень занят. А как ты, Тони? Выглядишь, извини меня, довольно паршиво". "А, ничего серьёзного. Несколько царапин. Не жалуюсь". "Да у тебя, наверное, и времени нет жаловаться", усмехнулся молодой мужчина. "А зато все другие на тебя жалуются". Квилл Кипс, так кажется, был чедухным, как птичка, и весел, наверное, меньше, чем я. У него был маленький, слегка вздёрнутый нос, худое, усыпанное веснушками лицо и остриженные почти под корень рыжеватые волосы. На его куртке поблескивали четыре или пять медалей. Рукоять рапиры украшал большой зелёный камень. Правда, в последнее время он вряд ли часто пускал её в ход. Кипсу, по моим прикидкам, было лет 20, так что его лучшие дни остались позади. Его дар потускнел, а может быть, и почти пропал. Как и мой бывший шеф Якобс, Кипс превратился в одного из тех бесполезных инспекторов, которые заполонили агентство. Да, в этом возрасте Кипс мог лишь командовать отданными в его распоряжение ветниками. Лок вот казалось, пропустил на смешку Кипса мимо ушей. Сам знаешь, сказал он, в нашем деле всякое случается. Ну, что ты сейчас расследуешь? кластер призраков в дорожном туннеле возле Мургейта. Пытаюсь понять, кем они могут быть. Кипс мельком взглянул на разложенные у нас на столе газеты. А ты я вижу, тоже что-то ищешь. Да. О, Richmond Examiner. Понимаю. Знаменитое происшествие на Шинроуд. Разумеется, мы у нас в Хиттис проводим такие исследования до того, как встретиться с гостями. Мы не совсем уж глупы, знаешь ли. стоявший рядом с ним юнит, высокий, нескладный, с большой костистой головой и серенькими, как у мыши, волосёньками, послушно захихикал над шуткой начальника. Девочка никак не отреагировала. Очевидно, её умишку не был доступен даже такой примитивный юмор. Подбородку у девочки был маленький, слегка заострённый. Светлые волосики коротко пострижены сзади, но спереди на лоб наискосок падала длинная чёлка. почти полностью прикрывавшая один глаз. Я подумала, что эта девочка должна быть очень послушной и исполнительной. Кто это? спросила девочка, глядя на меня. Новая помощница, ответил Локвуд. Она у нас совсем недавно. Люси Карлайл, представилась я, протягивая ей руку. А как тебя? Девочка издала короткий смешок и отвернулась в стурёж. Будто заметила там что-то более интересное, чем я. Береги себя, если взялась работать вместе с Туни, дорогуша, сказал мне Квилл Кипс. Его последний помощник плохо кончил. Не беспокойтесь обо мне, повешливо улыбнулась я. Со мной всё в порядке. Да, но с теми, кто находится близко к Туни, то и дело происходят неприятности. Так было всегда, с самого начала. Кипс пытался сказать последнюю фразу как бы не взначей, но тон выдал его. В голосе Кипса что-то прозвучало, только я не могла понять что именно. Я перевела взгляд на Льюквуда. В нём что-то изменилось. Напускное безразличие исчезло. Теперь он выглядел жёстким и неуступчивым. Я почувствовала, что он собирается что-то сказать, но тут вмешался Чёрч. "О твоих делах я-то уже наслышан, Квилл. Тот юный парнишка, которого ты отправил одного в катакомбы в Саусварке, а сам остался снаружи ждать подкрепления, что с ним случилось, Крил? Или его до сих пор не нашли? Кто тебе об этом сказал? Нахмурился Кипс. Это было совсем не так. А тот клиент, к которому притронулся призрак, потому что твои агенты оставили кость от его руки в мусорном ведре. Это случилось по ошибке, спыхнул Кипс. Они просто выбросили не тот мешок. А ещё я слышал, что в твоей группе самая высокая смертность среди агентов во всём фиттис. Но не самый лучший послужной список, не так ли? Повисло молчание. Да, твой поезд ушёл под эту жемчурч. Кипс опустил голову. Он знал, что это горькая, но правда. Лицо его покраснело. Пальцы потянулись к фесу рапиры, и он сделал полшага вперёд. Он Журч не шелохнулся. Лишь кивком головы указал на табличку "Тишина" на стене. Квилкипс глубоко вздохнул, пригладил волосы и сказал, улыбаясь: "Жаль, что я не могу заткнуть твою жирную пасть прямо здесь, Кобенс. Но придет время, когда я это сделаю". "Хорошо", согласился Шурч. "А тем временем можешь потренироваться на ком-нибудь, кто тебе больше подходит по весу. С Хамичком, например, или с Мышью". Гипс что-то невнятно промучал и выхватил рапиру. Боковым зрением я уловила какое-то стремительное движение. Затем сталь звонко ударилась о сталь. Казалось, Локвуд не двинулся с места, однако его рапира уже вытянулась наискось вдоль стола, пересеклась с лезвием рапиры Кипса и сильно прижала его вниз. "Прежде чем вытаскивать рапиру, научись владеть ею, Кипс", сказал Локвуд. Кипс ничего не ответил. На его шее пульсировала жилка. Было видно, как под серой рукавом куртки напряглись мышцы. Он попытался освободить свой рапир, повернув лезвие влево, потом вправо, но Локвуд без видимого усилия удерживал его. Лезвия рапир оставались неподвижными, как и их владельцы. Мы с журчом и агенты Кипса тоже застыли на месте, следя за поединком. Вокруг нас в библиотеке поднялся негромкий гул. Ты не сможешь удерживать меня до бесконечности, сказал Кипс. Это верно. Локвуд стремительно повернул запястье, и рапира, вылетев из руки Квилла Кипса, взмыла вверх и воткнулась кончиком в потолок. Превосходно, сказала я. Локвуд сулыпкой вернул свою рапиру во время шёлк на поясе и сел на своё место. оставив тяжело дышащего кипса у себя за спиной. Кипс подпрыгнул, чтобы вытащить свою застрявшую в потолке рапиру, но не дотянулся до неё. Подпрыгнул ещё раз, с тем же успехом. "Давай, давай, кипс, старайся", подбодрила его вот Джордж. "Осталось ещё совсем немножко". Закончилось тем, что кипсу пришлось забраться с ногами на соседний стул. Только так он смог наконец вернуть своё оружие. Его агенты молча наблюдали за вознёй шефа. Мальчик глупо улыбался, а лицо девочки оставалось, как всегда, каменным. "Ты мне ещё заплатишь за это лок вот", сказал Кипс, спрыгивая напод. "Клянусь, я заставлю тебя заплатить. Всем известно, что Депик собирается прикрыть твоё агентство, но только мне этого будет мало. Я найду способ заставить тебя страдать по-настоящему. Тебя и твоих друзей-идиотов". "Билли, Кит, пойдёмте". Он развернулся, его детские агенты сделали то же самое, и вся троица в ногу зашагала к лифту. Еще когда я работал с ним, Кипс славился ужасно вспыльчивым характером, заметил Чорч. С тех пор ничуть не изменился. Ты согласен, Локвуд? Но Локвуд уже вновь погрузился с головой в свои файлы. Губы его были сжаты в тонкую ниточку. Давайте продолжать, сказал он. У нас еще масса дел. Не будем понапрасну терять время. Прошло всего чуть больше минуты, и наконец нам улыбнулась удача. Открытие сделал сам Локвуд. Он радостно присвистнул и указал пальцем на лежащую перед ним газету. Там была она. Она был Вард. Фотография другая, но на ней вся та же волна светлых волос, та же ослепительная улыбка. Она был была одета в больное платье, а сама фотография. Украшала первую страницу Ричмонд Экзaminer. Этот номер газеты вышел в свет сорок девять лет назад. Анни Вард допрошен ее бойфренд. В деле Анна был Анни Вард произошел новый поворот, когда прошлой ночью полиция арестовала одного из ее бывших бойфрендов. Это мистер Гуга Блейк, двадцати двух лет, известный карточный игрок и популярная в светских кругах Лондона личность. На настоящее время мистер Блейк содержится в полицейском участке на Буст-стрит. Формальные обвинения ему до сих пор не предъявлено. По сведениям из полицейских источников, мистер Блейк был в числе обедавших вместе с мисс Варт в ночном клубе Gallops в субботу, 21 июня. В ту же ночь мисс Варт пропала. По показаниям свидетелей, мистер Блейк покинул ночной клуб сразу же за мисс Варт, а во время допроса Вынужден был признать, что именно он подвозил её в тот вечер до дома. Как стало известно, мистер Блейк и мисс Ворд в течение нескольких месяцев состояли в тесной связи. Однако в последнее время их отношения испортились. Роман мистера Блейка и мисс Ворд широко обсуждался в светских кругах Лондона. По настоянию мистера Блейка, мисс Ворд практически поставила крест на своей карьере начинающей актрисы. Хотя в самое последнее время вновь предпринимала попытки найти для себя новую роль. Гуга Блейк, не громко сказала я, ее бывший бойфренд. Готова поспорить, что это он подарил ей кулон и отвозил ее домой той ночью. Кивнул головой черт. Я думаю, нам известно, что он сделал тогда. Но смотрите, сказал Локхарт, они арестовали его, однако мы не знаем, было ли ему выдвинуто обвинение. Истого, что нам известно, он мог получить срок, даже если полиция не смогла обнаружить тело Анны Бэлворт. Долго искать ответ на этот вопрос нам не пришлось. В одном из следующих номеров газеты была помещена крохотная заметка, в которой было сказано, что Гуга Блейка выпустили на свободу, не предъявив ему никаких обвинений. В Скотланд-Ярде пришли к выводу, что мисс Анна Бэлворт словно провалилась сквозь стену. Сквозь стену это точно. Воскликнула я. Именно в стене она и была все это время. Вот идиоты. У них не было тогда достаточно доказательств, чтобы припереть Блейка к стенке, сказал Лопут, проглядывая газетные страницы. Хотя он и был единственным подозреваемым, предъявить ему было ничего. Блейк утверждал, что высадил мисс Варт возле ее дома, но внутрь не заходил. Доказать обратное было некому, и полиции ничего не оставалось, как только отпустить его. Итак, они дали ему уйти. Отлично. Что ж, похоже, что Блейк тот человек, который нам нужен. Сколько тогда ему было? спросил Чорч, откидываясь на спинку стула. Двадцать два, ответила я. Обеденная не варт всего двадцать. И случилось это сорок девять лет назад. Много времени прошло. Однако сейчас Блейку должен быть всего семьдесят один год. Он вполне может быть еще жив. Споришь, что так оно и есть, короваш одна заметила я. Убил, ускальзнул откара и до сих пор живёт себе припеваючи. Жил припеваючи до сегодняшнего дня, уточнил Локвуд. Теперь нам нужно подумать, как всё лучше сделать. У меня план такой. Мы связываемся с Депик. Если Блейк ещё жив, они его арестуют. Тем временем мы отправимся в редакции газет и обо всём расскажем журналистам. убийца пойман спустя полвека. Это станет настоящей сенсацией. Хороший план, медленно проговорил Чёрч. Только я не уверен, что нам сразу стоит обращаться к журналистам. Вначале нужно ещё покопаться, узнать как можно больше о прошлом Анни Варт. Он похлопал рукой по лежащей перед ним кипе журналов London Society. Здесь обязательно они что-нибудь отыщат. А если повезёт, Мы сможем найти пикантные подробности и относительно самого Блейка, которые помогут нам. Вот этим мы займемся, сказал Локвуд, поднимаясь на ноги. Расскажешь потом, что тебе удалось узнать. А я тем временем хочу переговорить с некоторыми людьми. За сегодняшнее утро мы потеряли троих клиентов, так что нужно пошевелиться. Хорошо, не решительно ответил Чёрдж, поправляя на носу очки. Только прошу тебя, не спеши хвататься за что попало. А я буду осторож и внимателен. Лучезарно улыбнулся в намлок. Вы же меня знаете.